Тут я разглядел, что она стояла на лате, знаете, такая доска с аккумулятором и мотором, управляемая ногами. «Знаю», — отозвался Дарветер, — «именно для катания на волнах.